13 Совещание закончилось к вечеру. Опустел райцентр, центр Разъехались люди кто куда. В горы, катарам и стадам, на фермы Ваилы и села. Уезжал Танабай вместе с другими в грузовике через Александровский подъем, через степное плато. Темно было уже, ветер пробирал, осень. Примостился танабай в углу кузова, упрятался в поднятый воротник с мыслями своими. Вот и закончилось совещание. Сам он ничего дельного не сказал, зато других послушал. Выходит, много еще надо труда положить, чтобы пошло все на лад. Верно говорил этот в очках, секретарь обкома. Никто не уготовил нам пути дороги, самим их пробивать. Подумать только. С самых тридцатых годов, то вверх, то вниз, То на подъем, то на спуск. Непростое, видно, дело, колхоз. Вот и сам он уже седой наполовину. Всю молодость ухлопал, чего только не повидал, чего не делал. И глупости порой не раз. Все казалось, вот оно. Вот оно то, а тягот с колхозом все не оберешься. Ну что ж, работать значит работать. Правильно сказал секретарь. Жизнь, она никогда не покатится сама собой, как думалось когда-то после войны. Ее вечно надо подталкивать плечом, пока сам жив. Только вот оборачивается она каждый раз острыми углами. Все плечи уже в мозолях. Да что мозоли. Была бы душа довольна тем, что делаешь, что делают другие, и чтобы от трудов этих счастье было. Как-то повернется у него теперь сатарой. Что скажет Джайдар? В магазин даже не успел забежать. Девчушкам конфет хотя бы прихватить. Наобещал. Легко сказать. По сто десять ягнят на сотню, да по три килограмма шерсти с головы. Каждый ягненок народиться да прижиться должен. А против него дождь, ветер, холод. А шерсть? Возьми шерстинку, глазом не различишь. Дунешь, и нет ее. Килограммы-то откуда? Ох, золотые то килограммы, а ведь иные, наверное, и ведать не ведают, как все оно добывается. Да, сбил его Чаро, спутал. Выступи, говорит, но только коротко, о своих обязательствах. Ничего другого не говори, не советую. Атанабай послушался. Вышел на трибуну, оробел, И так ничего не сказал, что на душе накипело. Пробубнил обязательства и сошел. Вспомнить стыдно. А доволен. И что это он осторожный стал такой? От болезни, что ли? Или потому, что не главный теперь человек в колхозе? Зачем ему надо было предостерегать Танабая? Нет. Что-то в нем сдвинулось. Переиначилось как-то. От того, наверное, что всю жизнь Председателем колхоз тянул. Всю жизнь начальство его ругало. Ловчить научился, кажется. «Ну, постой, друг. Припомню я тебе когда-нибудь с глазу на глаз», — думал Танабай, закутываясь поплотнее в тулуп. «Холодно было, ветер. До дома еще далеко. Что-то там его ждет». Чуро поехал на иноходцы. Ехал он один, не стал дожидаться попутчиков. Домой хотелось быстрей. Сердце поваливало. Пустил коня своим ходом. Тот настоялся за день и шел теперь размашистой, прочной и иноходью. Печатал копыта по вечерней дороге, как заведенная машина. Из всего прежнего осталась у него лишь одна страсть — к бегу. Все другое давно уже умерло в нем. Умертвели, чтобы знал он только седло и дорогу. В беге гульсары жил. Бежал добросовестно, неутомимо. Точно бы мог догнать то, что было отнято людьми. Бежал и никогда не настигал. На ветру в дороге Чуро немного полегчало. Отошла боль в сердце. С в целом он был доволен. Очень понравилось выступление секретаря обкома, о котором он много слышал но видел его впервые. И все же не совсем по себе было порторгу Коробило на душе. Ведь он Танабаю добра желал. Ведь он собаку съел на всех таких совещаниях, заседаниях и собраниях. Знал, что и где надо говорить, а что не следует. Научен был. А Танабай, хотя и послушался, но не желал этого понять. После совещания не обмолвился с ним ни словом. Сел в машину, отвернулся, обиделся. «Эх, Танабай, Танабай, простак ты! Ничему тебя жизнь не научила. Ничего ты не знаешь и не замечаешь. Каким был в молодости, таким и остался. Все бы тебе рубить с плеча. Времена-то уже не те. Теперь важнее всего, как сказать, при ком сказать» и чтобы слово в духе времени звучало, как у всех, не выделяясь, не спотыкаясь, а гладкое, как писанное было. Тогда все будет на месте. Опусти тебя, Танабай, как душе твоей угодно. Наломал бы дров, отвечать еще пришлось бы. Как вы воспитываете членов своей организации? Что за дисциплина? Что за распущенность? Эх, Танабай, Танабай...